сколько ни иронизируй теперь над захлебнувшейся перестройкой сколько ни пиши само это слово в кавычках и с маленькой буквы но по крайней мере ведь было же ощущение что кому-то что-то всё-таки нужно а теперь всем на всё наплевать кому не наплевать те убивают охраняя свои интересы или что еще действия не замалчивают самую жгучую информацию, чья бы подпись под ней не стояла, самого солдатица на выставили юродивым не ухо, не рыло, не смыслящим в российских реалиях, так что им благой. Понимая все это, Борис Дмитриевич все-таки приехал в редакцию, поднялся к себе, заперся на ключ и нажал кнопку компьютера. Ему не нужно было заглядывать в ноутбук. Все нужные сведения, так и теперь у него в голове, требуя выхода на бумагу. Схема прохождения будущей кольцевой дороги стала секретом полишинеели с тех пор, как одновременно в разных концах области сгорели целые садоводства. Лишь ленивый не соединил бы пожарище одной линией и не увидел, что она пролегла ещё и через знаменитые заповедники. Чуть менее ленивому удалось выяснить, что об этой схеме на сегодня строго секретный. знают ли шнестско избранных лиц, облечённых властными полномочиями. Как же распорядились своими полномочиями эти люди, которым мы с вами питерцы даём квартиры и платим очень не маленькую зарплату. Может быть, прокуратура ответит нам, что, а точнее, кто стоит за поджогами целых садоводческих массивов? Чьи фирмы Я привожу реально существующие названия. Стоят за грошовой скупкой у погорельцев пенсионеров их пепелищ, нечаянно оказавшихся на пути будущей кольцевой, и чья властная, но не обременённённая разумом рука прочертила асфальтовую магистраль прямо через бесценные заповедные рощи, которые охранялись государством со времён Петра Великого, а теперь будут отданы петербургским олигархам для постройки коттеджей. Борис Дмитрич перечитал написанное и вдруг совершенно явственно ощутил, что Лёша сделал бы всё это лучше. Нет не теперешний практикант, только волдевающий словом тот Лёша, каким он стал бы лет через 5. Мальчишка был безумно талантлив, гораздо талантливее, чем сам благой Борис Дмитрич беспощадно припомнил себя молодым. Такого репортажа, как Лёшин дед дом, он бы в его годы не сделал. И даже не потому, что тогда расцветал благополучно из-застой, ему запретили бы сверху, просто кишка была бы тонка. Это сейчас он брал чутьём, хваткой и отточенным многолетним умением, а вот по части таланта, только встретив и потеряв такого ученика, всё и поймёшь. И не просто талантливый, ещё и честнее, лучше, барятни. Боть проклят ты. Борис Дмитрич зажмурился и заплакал один в запертой комнате. Кстати, я за его подписью вышла через 2 дня. Она была посвящена светлой памяти Алексея Корнильева, и против всякого ожидания наделала в городе переполоха. В редакции расплавились телефоны. природу хран, парки, кедры. Целые коллективы садоводов и дачников подтверждали, изобличали, приводили все новые факты, тащили в милицию пойманных фирмочей, возмущались и требовали ответа у обоих губернаторов, городского и областного: "Чума на оба ваших дома. Да наведите же мол наконец в своих муравейниках хоть какой-то порядок". Клубы Автомобилистов высказались в том духе, что кольцевая, конечно, необходима, но не такой же ценой. Финны со следами вспоминали Ленинградскую атомную электростанцию и пресловутую дамбу. В зоологический институт, где работала Настя, оторвался от пробирок и препаратов, ударил в колокола и приготовился к собранию экологического общества. Утром благой вышел из дома И впервые за эти дни почувствовал, что его не ведут. Люди шли по своим делам, и личность Благого никого из прохожих не интересовала. Может быть, кто-то в самом деле отдал приказ снять наружные наблюдения, или что-то переменилось в его собственном восприятии. Борис Дмитриевич не знал. Он был просто свободен. Вопрос в том, надолго ли. А Гленис.